глава 37 Вот упрямая, Вот я тебе! бил ногой по колесу шарабани Дами. Едва они успели выехать за пределы Санстрома, проехать под лесок до да углубиться в лес, как шарабань, громко чихнув, встала как вкопанная. Дами что только не делал, чтобы заставить упрямый транспорт снова завестись и ехать дальше. По спортину ей подноссовал права на управление декламировал рычажки веревочки дергал лупил ее по лакированным бокам пенал ногами непристойно ругался а шарабани хоть бы хны она стояла посреди леса и тихонько посапывала уснула шепнула бьюти пока даме боролся с повозкой пытаясь ее вразумить ричард отошел в сторону всмотрелся в светлый лес И, видимо, не заметив ничего опасного, спокойненько прислонился к стволу березки, скрестил руки на груди и стал наблюдать. «А говорил, что Шарабань не всех слушается», — фыркнула Лиза. «Видимо, тебя она как раз слушаться и не желает». Дами взглянул на Лизу несчастными невинными глазами и развел руками. «Не ругай его», — заступилась Бьюти. «Некоторые Шарабань сами не знают, чего хотят, а некоторые вовсе недоделанные». «Лучше бы обычную лошадь и повозку заимел», — хмыкнул Ричард, покосившись на даме. «А то детям дают игрушки, а те не знают, как в них играть». «Ну а сам-то что?» — вспылил дами. «Ты вообще к Лизе без всего заявился. На себе ты, что ли, бочку переть хотел?» «Хотел зайти на подворье и да взять на прокат бричку. Делов-то!» «А чего не зашел? тут же возмутилась Лиза. «Так вы ж вокруг шарабани прыгали, будто ничего лучше на свете не видали», — хмыкнул Ричард. А мистер Инвентор сразу сказал: товар сырой. Его еще дорабатывать и дорабатывать. Нормальный товар попытался возразить дами. Вот и стоит теперь твой нормальный, покачала головой Лиза. И что теперь делать будем? Возвращаться. В голосе Бьюти слышалось явное разочарование. Хотелось ей уехать подальше, через леса, через поля, через горы до пригорки. Эх! А может «Ты ее это?» — предложил даме и с надеждой взглянул на Лизу. «Я ее чего?» — с подозрением в голосе осторожно спросила она. «Ну, заколдуешь или еще что придумаешь? Ты ж ведьма!» «А что, даме прав, попробуй, а!» — тут же подхватила Бьюти. Из Лизы колдовница была так себе, и она уже готова была в этом признаться, но тут раздался голос Ричарда. «Не надо нам ее проб, а то она нас на подлунье закатит». С этими словами он отодвинул в сторону дами, зыркнул нагло с насмешкой на Лизу и уселся за рычажки. Посмотрел, покумекал, что-то шепнул, подергал тут, вытянул шнур там, и вуаля, как говорят французы, машина зевнула, встрепенулась и завелась. «Поехали!» — скомандовал Ричард. Пока Лиза замешкалась, гневно размышляя, что сегодня же, или как только вернется, сварганит слоновью дозу приворотного зелья для фаергарда, чтобы он стал влюбленный в нее до да покладистый, спокойный, да на язык неострый, дамы с Бьюти успели заскочить в тронувшуюся с места шарабань. «Ну, едешь ты или так и будешь столбом ведьмовским стоять», — хмыкнул Ричард. Лизе пришлось повозку догонять, потому что шарабань уже развела немалую скорость. Она еле успела вцепиться пальцами в ручку на спинке переднего сиденья, а Ричард милостиво еле успел ее подхватить, как шарабань пулей бросилась вон из леса. Дернувший на себя Лизу Ричард повалился на сиденье, Лиза на него. На мгновение взгляды их встретились серый непогожего дня против зеленого умытой росой травы. В синем небе, что виднелось над кронами деревьев, раздался раскат грома. Ого, гроза! Сейчас! ахнула бьюти. Тем временем огнеборец снова принял вертикальное положение, посадил Лизу рядом и требовательно промолвил. Прекрати. Да, не я это, испуганно сказала Лиза. Испугал ее не раскат грома, а взгляд огнеборца, когда зеленая схлеснулась серым. К бабке не ходи, а Лиза была уверена. Ричард хотел ее поцеловать. А она, дурында бестолковая, хотела позволить ему сделать это. Вот, видимо, небеса и предупредили громом нельзя. Ты колдовница, он фаергард. Да и дами сбьете рядом. Неприлично было бы при них целоваться. Если не ты, то кто? Сквозь зубы процедил Ричард. Ты! фыркнула Лиза, отсаживаясь от него на другой конец скамьи. Дверца шарабани была распахнута, а потому Лиза чуть не вывалилась. Так резко она дернулась от огнеборца подальше. Спасибо Ричарду. Он снова ловко схватил ведьму за талию и пододвинул к себе поближе. Перегнулся через Лизу, захлопнул дверцу, накинул крючочек, чтобы не распахнулось, если шарабань подскочит на колдобине, одарил Лизу злым, страстным взглядом. Сиди и не рыпайся, приказал Ричард. И присмиревшая Лиза послушалась. Бедро ее сквозь многослойные юбки ощущало тепло от ноги Ричарда, сидели они плотно. Ноздри дразнил приятный, исходящий от огнеборца аромат апельсина, смешанный с запахом летнего дня. Дальше ехали без происшествий. Лес сменился полем, поле — холмами, холмы — под горком, под горок — горою. За горой снова появился лес. Дорога велась вдоль речушки. Бьюти раздала всем воды да по паре булочек с малиной, а когда даме потянулся к корзинке за добавкой, треснула его по руке. «Остальное на обратном пути съедим. Пикник устроим», — засмеявшись, сказала она. «К тому же мы почти приехали», — поддержал ее Ричард. «Так быстро?» — удивилась Лиза. «А говорили, дорога дальняя». «В эту сторону быстро, а обратно долго», — хмыкнул Ричард. «Это как так?» — удивилась Лиза. «Вот так. Заколдованная тут дорога пожал он плечами. «Иногда день едешь, а в другой раз и задва не управишься». Все колдовнее и колдовнее», подумала Лиза. Впереди меж деревьев она разглядела длинный раскидистый сруб. Из труб на плоской крыше, коих было аж семь, разносился по округе белый дым, а запах стоял такой, что Лиза тут же вспомнила петушков на палочке, про которые любили ей рассказывать родители, и которых сама она в жизни пробовала от силы пару раз. «Приехали!» — останавливая шарабань, — сказал Ричард. Над входом в строение висела вывеска «Стеклодуйня», а рядом приписка, выжженная на деревянной дощечке. «Ведьмы обслуживаются вне очереди. В кредит стекло не дую. Без денег дуйте отсюда». «Ой!» — промямлила Лиза. «Что?» — тут же нахмурился Ричард. Я, кажется, денежки забыла взять.